Глава вторая. Между крестом и полумесяцем. За весь переход до пролива Атранто, разделяющего Ионическое и Адриатическое моря, ничего важного не случилось. Погода была свежая, но не штормовая, поэтому Шахин быстро неслась по волнам, обходя стороной всех встречных. Заявлять о себе раньше времени Иван не хотел. Мало того. даже приказал спустить османский флаг и поднять французский, а также закрасить название на бортах и корме. Одновременно пояснил б о ц м а н у наличие большого количества краски разных цветов, полученной перед отходом из Туниса. Нужно быть готовым после каждой акции несколько изменить внешний вид шахин, чтобы она не примелькалась с целью создать у противника ложную уверенность в том, что против него действует целая группа быстроходных охотников-одиночек. не вступающих в бой с главными силами, а занимающихся тем, что в мире пришельцев стали называть рейдерскими операциями, то есть когда во главу угла ставится не банальный грабеж на большой морской дороге, чем здесь все привыкли заниматься, и не генеральное сражение с вражеским флотом, имеющее конечной целью установление своего господства на море, а дезорганизация грузовых перевозок противника. вынужденного отвлекать на поимку таких охотников большие силы и переходить к системе конвоев, что сильно скажется на сроках доставки важных грузов. Тем более действовать так, чтобы не оставлять свидетелей, Иван не хотел, да это и не требовалось. Наоборот, нужно было способствовать распространению панических слухов по всему побережью Адриатики, что нашлась сила, способная бросить вызов могущественной Венеции. которая до сих пор считала Адриатику своей вотчиной. Из истории пришельцев он знал об успешных действиях такого рода. Вот и решил применить чужой опыт на практике с поправкой на окружающую действительность. Своей базой решил сделать Рагузу, как многие в Европе сейчас называли Дубровникскую республику — уникальное небольшое государство, расположенное на восточном побережье Адриатики и формально независимое. но фактически н а х о д я щ е е с я под сильным влиянием Османской империи, правда того же самого пыталась добиться и Венеция, и определенных успехов в этом она уже добилась. Тем не менее, несмотря на неоднократные попытки подчинить себе р а г у з у Дубровник за всю историю своего существования так и не был взят. Поэтому являлся своеобразным связующим звеном между христианским и мусульманским миром в этом регионе. Через который шла вся торговля. На его улицах можно было встретить как подданных османской империи, так и венецианцев, генуэзцев и французов. Золото не имеет национальности, и если презренный магометанин или проклятый геур дает хорошую цену, то почему бы этим не воспользоваться? А в последнее время, благодаря вмешательству т р и н и д а т ц е в в европейские дела, значение Дубровника как открытого порта И территория с нейтральным статусом еще более выросла. Обеим сторонам давно тлеющего конфликта между крестом и полумесяцем оказалось очень выгодно иметь у себя под боком такое удобное место, где можно, не вступая в конфликт со своим сюзереном, спокойно обстряпывать различные сомнительные, но очень прибыльные дела с потенциальным противником. Когда началась война между священной римской и османской империями, куда влезла еще и Венеция, Намереваясь погреть руки на очередной балканской заварушке, контакты между представителями враждующих сторон несколько уменьшились, но не прекратились совсем. Разумеется, все они носили приватный характер и не а ф и ш и р о в а л и с ь но суть дела от этого не менялась. Торговля шла как и раньше. На войне, особенно на чужой войне, н а ж и в а л и с ь многие. И если удавалось провернуть хорошую сделку с представителями противоположной стороны, ни у кого это не вызывало удивления или осуждения. Среди европейских купцов уже давно действовало правило т р и н и д а т ц е в которому они сами следовали неукоснительно. Ничего личного, только бизнес. Иван разложил карту на столе в своей каюте и прикидывал, каким образом можно пробраться незамеченно в Триест и Венецию. Разумеется, речь шла не о Шахин, а о какой-нибудь местной рыбацкой посудине, на которую никто не обратит внимания. Конечно, это будет неимоверной наглостью с его стороны, но почему бы не попробовать? Для начала с целью разведки, а если все сложится удачно, то можно неплохой тарарам устроить. Тем более с его возможностями. Вот и пусть австрийки и венецианцы ищут несуществующую группу диверсантов. но это надо как следует обдумать. За этим делом и застал его д а в у д ввалившись в каюту. Хасан, там какая-то лоханка появилась и к нам на перерез идет, причем быстро. Может, тряхнем? Что за лоханка? Купец или военный корабль? Полакр, так что вряд ли военный. Но флага пока не видно. Скорее всего с и ц и л и й ц ы здесь их в о щ е н Венецианский купец к нам бы не спешил. А наоборот старался держаться подальше. Австрийяки же по одиночке здесь ходят. Ну пойдем, поглядим, кого это нам Аллах послал. Выйдя на палубу и глянув в бинокль, Иван сразу определил: действительно, п а л а к е р Давут не ошибся. Идет со стороны итальянского берега, причем явно стараясь перехватить шахин, и находится на ветре. И флага на мачте вообще нет. Неужели местные пираты пожаловали? Ну-ну. Скорее всего, это сицилийские пираты. Приготовиться к бою. Бахира ко мне. Сразу же все пришло в движение. Команда разбежалась по своим местам, и вскоре старший офицер доложил: мон капитан, корабль к бою готов. Хорошо, месье Жан. Пока сохраняем курс. Когда останется мили полторы, разворачиваемся и идем по ветру, якобы убегаем. Как только они откроют огонь, тут же струсим и уберем паруса. Но не все. Оставим часть, чтобы иметь ход и хорошо управляться. На палубе остаются только матросы, работающие с парусами. Канонерам спрятаться за фальшбортом и не высовываться. Хотите усыпить их бдительность и потом атаковать? Да. Пусть до последнего принимает нас запытающегося удрать купца, у которого небольшая команда. И она не горит желанием воевать за хозяйское добро. Давут, твоим юночарам приготовить оружие для а б о р д а ж а и быть наготове в трюме. На палубе не маячьте. Бахир, твоя задача зарядить пушки картечью и ждать моей команды. Щиты не убирать. Мы будем уходить, но так, чтобы эти мерзавцы нас догоняли и приближались с кормы. Я постараюсь заманить их под продольный залп наших кормовых пушек. Сможешь как следует проредить эту толпу, что сейчас довольно облизывается глядя на нас. Их там сотни две, не меньше. Смогу, капитан. Стрелять буду лично, чтобы наверняка. Я надеюсь на твое искусство, Бахир. Все по местам. Изображаем трусливого купца. И д а п о м о ж е т нам Аллах. Корабли шли пересекающимися курсами, и было ясно, что они должны встретиться в одной точке. Уже хорошо можно было разобрать большое количество вооруженных людей на палубе п а л а к р а и никаких сомнений в его намерениях больше не было. Когда расстояние сократилось до полутора миль, на французском купце, как будто бы п о н я л и о г р о з я щ е й опасности, и резко изменив курс, сбросились на утёк. Сразу же громыхнул выстрел н о с о в о й п у ш к и Полакра, но ядро упало в воду, не долетев до цели. Это сразу же вызвало панику. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. Матросы бросились к мачтам и стали убирать паруса, оставив лишь самый минимум, достаточный для поддержания хода и управления. Иван уже переоделся в европейскую одежду и стоял на юте, разглядывая в бинокль преследователей. Рядом находился старший офицер, сжимающий кулаки и в полголоса сыпавший ругательствами в адрес своих коллег по пиратскому ремеслу. Старый французский корсар неожиданно для себя сам оказался на месте потенциальной добычи. Рулевой на руле также изображал матроса европейца. Маскарад с одеждой Иван продумал до мелочей заранее. Канониры кормовых орудий во главе с бахиром спрятались за высоким фальшбортом, и их со стороны не было видно. п е р е д а л ч н ы м взором преследователей была малолюдная палуба слабо вооруженного купца. На юте которого стоят два хорошо одетых европейца и разглядывают догоняющий их полакер, даматрос на руле, которого можно вообще не считать. Иван ждал, когда пираты подойдут как можно ближе. Там уже поняли, что добычу убегать не собирается, и предвкушали легкую победу. Что поделаешь, не учат жизнь некоторых. Уверовав в свою силу, они забывают, что кроме силы есть еще и хитрость. И зачастую хитрость помогает победить тех, кто понадеялся лишь на грубую силу. Занявшись перевооружением шахин в Тунисе, Иван не ограничился простой установкой более мощных и новых пушек. Он прекрасно понимал, что может повстречаться с гораздо более сильным противником, против которого и хорошие бронзовые двенадцатифунтовки не помогут. Значит, нужна какая-то хитрость, которая поможет обмануть врага. и обеспечит хотя бы временное преимущество в самом начале боя. И такую хитрость он придумал, чем вызвал сильное недоумение всех остальных. Из истории пришельцев он знал о действиях немецких рейдеров, переоборудованных из грузовых судов, и знал, что там п а л у б н ы е орудия очень умело маскировались. Так почему бы и Нашахин не сделать что-нибудь подобное? Новые пушки установили несколько необычно. В кормовом фальшборте орудийные порты были заделаны специальными щитами, которые можно было легко откинуть в любой момент. Причем с д е л а н ы эти щиты были так незаметно, что даже на небольшом расстоянии создавалось впечатление сплошного фальшборта. Систему крепления и гашения отката орудий также несколько в и д о изменили, поэтому теперь они могли вести огонь прямо с того места, где находились. То есть не нужно было выкатывать оружие максимально вперед, чтобы ствол вышел из орудийного порта. В самих щитах были сделаны отверстия, через которые канониры, у к р ы в ш и с ь за высоким фальшбортом, могли наблюдать за приближающимся противником и подавать команды рулевому, чтобы поворотом корпуса корабля навести орудия точно на цель, оставляя их невидимыми для врага. На самом же фальшборте для порядка стояли два небольших в е р т л ю ж н х ф а л ь к о н е т а практически бесполезные в серьезном морском бою и пригодные разве лишь для того, чтобы беспокоить противника. Иными словами, со стороны кормы Шахин выглядела довольно безобидно, и тот, кто решится на нее напасть, захочет воспользоваться этим обстоятельством. То, что при этом он будет все время находиться под прицелом двух д в е ц а т и ф у н т о в ы х пушек. Противнику до поры до времени знать не обязательно. В теории все получалось неплохо. Теперь осталось проверить идею на практике. Шахин медленно ш л а п о ветру, неся минимум парусов. Бахир п р и н и к к пушке левого борта и внимательно наблюдал за приближающимся кораблем. Там уже не сомневались в успехе, с жадностью поглядывая на француза. Иван решил соблюдать маскарад до конца. Поэтому на мачте Шахин р а з в и в а л с я французский флаг. Вот дистанция сократилась почти до одного кабельтова. Полакер быстро догонял едва плетущуюся Шахин, следуя строго в кельватор. Иван и старший офицер стояли на юте и молча наблюдали за противником, демонстрируя нежелание оказывать сопротивление. Дистанция уменьшилась еще больше, осталось порядка пяти десяти метров. Пора. Иван лишь поинтересовался: "Бахир, готов?". "Да, капитан. Он у меня на мушке". "Огонь!". Упали щиты, закрывающие о р у д и й н ы е порты, и в то же мгновение грянул залп. Ют заволокло дымом, но вскоре он рассеялся, и тем, кто находился на корме шахин, открылось жуткое зрелище. Бахир приказал выставить кормовые орудия параллельно друг другу и лично наводил одно из них. Подавая команду рулевому, поэтому догоняющий их полакер попал под сосредоточенный залп картечи. Поскольку пираты были готовы к бордажу и стояли на палубе плечом к плечу, картеч собрала обильную жатву. Фальшборд на баке полакера просто исчез, и за ним вся палуба была усеяна растерзанными человеческими телами. Конечно, выкосить всех пиратов вряд ли удалось. Кто-то все равно должен был уцелеть. Но потери противника оказались чудовищны. Такелаж парусов перебило, и корабль сицилийцев рыскнул в сторону. Тем же, кто уцелел, сейчас было не до а б о р д а ж а Поняв, что угодили в ловушку, они суетились на палубе и попытались развернуться, чтобы удрать, но было поздно. Шахин начала выполнять поворот, чтобы ввести в дело свои бортовые пушки. И когда противник оказался на траверзе правого борта, залп картечи снова обрушился на палубу п а л а к р а Корабль потерял управление и его развернуло бортом к волне. Порванные паруса заплоскали, и недавний преследователь стал неподвижной мишенью. Кто-то из уцелевших пиратов попытался оказать сопротивление и выстрелил из двух пушек, но неудачно. Шахин же... Развернувшись, пошла на сближение, дав залп к а р т е ч ь ю из носовых пушек с малой дистанции. Это окончательно решило исход боя. На палубу Шахин высыпали янычары, готовые открыть огонь из ружей, но сопротивления больше не было. п а л а к е р на корме которого удалось разобрать название Мадонна, дрейфовал по ветру с изорванными парусами и такелажем, не подавая признаков жизни. Давут. Появившийся на Юте и внимательно наблюдавший за кораблем противника, поинтересовался: "Возьмем на а б о р д а ж этих мерзавцев? Да, сейчас подойдем поближе. Предупреди своих, чтобы стреляли без промедления, едва кто-то захочет приблизиться к пушкам или взять в руки оружие. Не будем рисковать. Пленные нужны? Если кто сам сдастся. Береги людей, давут. Бессмысленные потери и пленные ради пленных нам не нужны." Все равно это обычные пираты. Вскоре шахи н оказалась под бортом у Мадонны, на палубу которой полетели а б о р д а ж н ы е кошки. Два корабля сцепились, раскачиваясь на волнах, но Иван сумел развернуть их и и д ти по ветру, чтобы уменьшить бортовую качку. Янычары тут же бросились на Мадонну, готовые применить оружие, но сопротивляться было некому. Три к о р т е ч н ы х зал п о с м а л о й дистанции не оставили пиратам никаких шансов. Палуба Мадонны была залита кровью и у с т л а н а изувеченными телами. Некоторые из них были еще живы. Для неподготовленного человека зрелище жуткое, но и начары уже привыкли к подобному, поэтому быстро распределились по палубе Мадонны, не обращая внимания на окружающие. Все же удалось отыскать шестерых живых. и относительно целых пиратов. Четверо были ранены, хоть и не смертельно, а двое отделались синяками и ссадинами. Но п р и л о ж и л о их хорошо, поэтому к сопротивлению они оказались неспособны. Оставив на Шахин командовать старшего офицера, Иван перебрался на трофей, когда доложили, что корабль полностью контролируется и сюрпризов можно не опасаться. Стараясь не наступать на то, что недавно было сицилийскими пиратами, прошел на ют Мадонны, где уже распоряжался Давуд, по горячим следам допрашивая пленных. Иван окинул взглядом шестерых перепуганных людей. Их можно было понять. Вместо ожидаемой легкой добычи французского купца нарваться на турецкий корабль, в состав команды которого входят янычары, с н и с к а в ш и е мрачную славу у всех европейцев. И теперь эти горе вояки с ужасом глядели на окруживших их еночар и отвечали на вопросы Давута, даже не думая запираться. Однако уже было ясно, что попалась мелкая рыбешка. Простые матросы такие много не знают. Ну, что тут у тебя, Давут? Ты был прав, Хасан. Это сицилийские пираты. Вышли из р е п о с т а р а з б о й н и ч а л и два месяца в Адриатике и сейчас возвращались обратно. Мы им случайно попались. Вот и решили нечестивцы на п о с л е д о к еще поживиться. И Аллах покарал их за это. Награбили много? Много. Грабили всех подряд, не обращая внимания на флаг. Это, как я понимаю, простые матросы? Да. Капитаны, все офицеры погибли, а с этих толку нет. Трясутся от страха и все рассказывают, да только ничего действительно важного не знают. Жаль. Ладно, что есть, то есть. Дай команду, чтобы проверили все помещения как следует. А мы пока осмотрим капитанскую каюту. Может, что интересное найдем. Интересного оказалось много, даже очень. Капитанская каюта на Мадонне оказалась настоящим кладезем сокровищ. Очевидно, пиратский капитан не особо доверял своим подчиненным, поэтому держал награбленные ценности поближе к себе. И из увиденного стало ясно, что добрые католики грабили не врагов Святой Церкви Магометан, а своих единоверцев христиан. Золотые и серебряные монеты французской, испанской, английской, папской и венецианской чеканки соседствовали с ювелирными украшениями и богато украшенным оружием. Различного барахла, которое тоже обычно прихватывают пираты, не было. Очевидно, капитан. Не опускался до такой мелочности, сосредоточив внимание лишь на действительно ценных вещах. д а в у д ошарашенно перебирал золото и драгоценности, запустив руку в один из открытых сундуков. Хасан, так это что же получается? Они начали жрать друг друга как крысы? А чему ты удивляешься, д а в у д Это не воины, это пираты. Им все равно, кого грабить. Гаур, правоверный, для них нет никакой разницы. Сейчас резко увеличились перевозки между Францией, Венецией и Австрией. Вот они и вышли на промысел в этот район, и поскольку османских кораблей в Адриатике сейчас нет, вот они грабили то, что есть. А у французских купцов есть, что взять. И не боятся, что об их делах узнают городские власти, когда они вернутся. Совершенно не боятся. Здесьние власти по сути те же пираты, прикрытые по з о л о т о й б л а г о ч е с т и я что на Сицилии, что в Венеции. Ты думаешь, они ничего не знают? Прекрасно знают. Мало того, еще и всячески поддерживают пиратство, прикрывая это громкими фразами о борьбе с м а г о м е т а н а м и и скупая лучшую часть награбленного. А то, что покрываемые ими пираты грабят не только наши корабли, но и корабли их единоверцев г е у р о в делают вид, что не знают. Можно подумать, наши магрибские беи чем-то отличаются? Те тоже грабят всех подряд. Согласен. Но что теперь делать будем? Если мы появимся в Рагузе с такими трофеями, то как бы нас самих запиратов не приняли. Возьмем только деньги, ценности, порох и провизию. Деньги сразу поделим между командой. На них не написано, кому они раньше принадлежали. А вот все золотые ц а ц к и с камушками от греха под замок до более удобного случая. Вернемся в Тунис или в Истанбул, там с ними разберемся. Здесь нельзя их показывать, уж очень вещи ц ы п р и м е т н ы е То же самое и дорогое оружие, ничего не брать, а то как бы не опознали. Барахло тоже не брать. В общем, займись трофеями, если найдешь что интересное и необычное, скажешь. А я пока бумаги посмотрю. Отправив д а в у т а разбираться с трофеями, Иван занялся найденными в каюте бумагами, которых оказалось неожиданно много. Капитан Мадонны почему-то забирал всю почту и документы с захваченных кораблей и аккуратно складывал в отдельный сундук. Мало того, в столе нашлась тетрадь, где капитан вел подробные записи, где и когда был ограблен очередной корабль, его название и флаг, а также что удалось с него взять. Это было настолько не похоже на действия обычного пирата, что Иван вызвал двух я н о ч а р и велел им доставить на борт Шахин. сундук со всеми найденными бумагами, чтобы ознакомиться с ними не торопясь. Задерживаться возле мадонны было нельзя, а то как бы свидетели не появились. Обшарив как следует каюту, нашел тайник, но там оказались не ц е н н о с т и а какие-то запечатанные склянки, скорее всего яд. Помня, что в хозяйстве все может пригодиться, прихватил и это. Когда все ценности, провизия и порох были перегружены, Шахин отошла от борта обречённой мадонны, на которой всё сильнее разгорался пожар. Живых к этому времени на ней уже не осталось. Хорошо, что за всё время, пока возились с пиратами, никто так и не появился. Берега Пенинского полуострова был довольно далеко, так что если кто и видел их бой, то подробностей всё равно не разобрал и опознать бы оба корабля не смог. Подняв все паруса. Шахин быстро удалялась на север, оставив за кормой полыхающий костер на воде. Поскольку пороха на мадонне не осталось, она не взорвётся, и с г о р и т дотла, скрыв все следы недавнего боя. Пока ещё рано заявлять о себе. Пусть Венеция и Австрия как можно дольше остаются в неведении о том, что в их владениях появился небольшой, но довольно сильный и быстроходный охотник. к о т о р ы й не нападает на отдельные купеческие суда ради добычи, как пират, а просто уничтожает все, что ему по силам и до чего может дотянуться. Как говорится, если не съем, то понадкусываю. Тактика для этого времени несколько необычная, но всегда что-то бывает в первый раз. Убедившись, что вокруг все спокойно, Иван предоставил Жану Блондо и Давуту заняться сортировкой и дележом трофеев. а сам уединился в каюте и начал внимательно читать найденные бумаги. Чего здесь только не было: перечни грузов, коммерческая переписка, частная почта, рекомендательные письма, офицерские патенты и многое другое. Причем бумаги не свалены в одну общую кучу, а аккуратно разложены по своему содержанию и назначению. Чем больше Иван вникал в это, тем больше у него крепла уверенность. Что не все так просто с этой Мадонной. Обычным пиратам такой упорядочный архив н и к чему. Они наоборот стараются избавиться от всех улик. Здесь же мало того, что сохранили и рассортировали все бумаги, так еще и вели подробные записи всех своих подвигов. Что-то здесь не так. Что ему вообще известно о королевстве Сицилия? Формально оно является вассалом Испании. Фактически? У Испании просто руки не доходят контролировать должным образом этот сложный и взрывоопасный регион, где далеко не все питают верно п о д д а н н ч е с к и е чувства к своему с ю з е р е н у Власть испанской короны существует здесь лишь на бумаге, а реально все а п р а в л я ю т местные аристократы, устанавливая свои порядки на подконтрольной им территории. Причем чем дальше от крупных портов, тем все меньше королевство напоминает единое государство. Местные графы и бароны плюют на официальные власти и творят, что хотят. Не здесь ли разгадка? Может быть, кто-то подшумок очередной европейской заварушки решил недовольствовать с я тем, что имеет, а с т а т ь королем Сицилии, покончив с зависимостью от Испании, или несколько более упрощенный вариант сохранить статус-кво в отношениях с Испанией, но при этом расширить свое влияние внутри королевства? И пиратство в водах Адриатики лишь прикрытие, а истинной целью является перехватывание всей идущей в Венецию и в Австрию корреспонденции. И эта Мадонна далеко не единственная. Есть и другие охотники, выполняющие ту же задачу. Такое вполне может быть. Внимательно разобрав все бумаги, Иван так и не нашел ни одной зацепки, способной подтвердить возникшие подозрения. Но это в конце концов... ни его уровень и прямого отношения к выполнению поставленной задачи не имеет, а вот с о о б щ и т ь о своей находке тринидадцам, надо обязательно. Возможно, они что-то знают. Да и сами бумаги могут пригодиться, если понадобится нанести визит в Венецию или Триест. Из большого количества рекомендательных писем вполне можно выбрать что-то подходящее, что не вызовет подозрений. Да и своими личными делами можно будет заняться. Иван вынул перстень с изумрудом и еще раз внимательно рассмотрел свой трофей, взятый в ходе захвата Марии Магдалины, как раньше называлось шахин. Он был точной копией перстня, взятого в доме купца Ибрагима в кафе, с чего началась цепочка странных событий, и точной копией перстня, который он видел на руке купца Сердара в Тунисе, который на поверку оказался вовсе не Сердаром, а непонятно кем. Как же связаны эти события? И кто стоит за покушением на него в кафе? Причем не настоящим покушением, а имитацией покушения, имеющей цель заставить его раскрыться, проявив свой дар характерника. Количество вопросов, на которые нет ответа, растет все больше и больше. После пролива Атранта Шахин шла вдали от берега и старалась держать дистанцию со всеми обнаруженными кораблями, но никто ей больше не заинтересовался. И вот, наконец-то, Дубровник, он же Рагуза, древний город государства, оказавшийся на стыке интересов христианского и мусульманского мира. По времени прибытия подгадали так, чтобы прийти с рассветом. И вот теперь Иван внимательно рассматривал в бинокль открывшуюся перед ним картину, думая, что здесь изменилось после того, как они покинули Тунис. Первое, что бросилось в глаза. Внешний рейд полный кораблей самых разных типов и размеров. Это значит, что торговля идет, как и раньше. Преобладали венецианские и французские купцы, но кое-что резко выделялось на их фоне. И на это кое-что сейчас глазела вся команда Шахин, высыпав на палубу. Особенно те, кто не был в Алжире во время их первой разведывательной операции, а те, кто был. Пытались объяснить остальным ситуацию в той мере, в какой они ее понимали. На рейде Дубровника стояли корабли тринидадцев: два огромных броненосных фрегата и три грузовых барка. Резко контрастировали с окружающей мелочью. Вскоре удалось прочесть названия на бортах: фрегаты Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, барки Пассад, Муссон и Тайфун. Причем, что удивило Ивана в самом начале, У барков не было видно таких же высоких домовых труб между мачтами, как у фрегатов. Труба была всего лишь одна, между грод и бизань мачтой. Да и размеры ее были поменьше. Но в памяти тут же всплыла информация: на этих грузовых кораблях стоят машины другого типа, не паровые, как на военных кораблях, а двигатели внутреннего сгорания. Иван уже перестал удивляться свалившимся на него новым знаниям. Теперь ты знаешь то, что знаю я. Эти слова Дианы Санчес, хоть и не раскрывали сути случившейся с ним метаморфозы, но по крайней мере объясняли причину ее возникновения. Когда они встретятся, то поговорят открыто. Диана сама об этом сообщила в переданной книге. А пока нужно с максимальной пользой, но очень осторожно применять этот неожиданный дар, чтобы не дать повода для подозрений. А т о ч р в з м е р н а я информированность капитана Хасана может вызвать множество глупых вопросов у окружающих. Нельзя выходить из образа человека, который видел захват Алжира, но кроме внешнего вида кораблей Русской Америки и того, что они натворили в Алжире, большего по идее знать не должен, ибо никто не поверит, что ему за столь короткое время удалось узнать секреты тринидадцев, даже толком не пообщавшись с ними. Давут? считающий Ивана демоном в человеческом обличье еще может поверить, но вот остальные нет. И что тут вообще делают эти корабли? Как оказалось, этот же вопрос интересовал и старшего офицера, стоявшего рядом и внимательно разглядывающего в бинокль внешний рейд Дубровника. Сюрприз, месье Хасан. Не ожидал, что эти ребята такие шустрые. Вы имеете в виду т р и н и д а ц е в месье Жан? Да. Думаю, что эти прохиндеи решили наложить лапу на Рагузу и сделать из нее второй Якобштадт. В каком смысле? Практически сразу, как только в наш мир провалился Тезей, его команда не только прибрала к рукам Тринидад, но еще и наложила лапу на н а х о д я щ и й с я рядом Табаго, остров гораздо меньших размеров, на котором ни черта не было, кроме небольшой н и щ е й деревушки Якобштадт, основанной переселенцами из Курляндии. На табаго нет золота и серебра, поэтому испанцы и не обращали на него внимания. Якобштадт дышал наладан. Это было, пожалуй, с а м о е у б о г о е захолустье на Карибах. Но с появлением Тринидадцев все изменилось. Они превратили Якобштадт в Порто-Франко, то есть порт б е с п о ш л и н о й торговли, вложив туда кучу денег и объявили табаго нейтральной территорией, где могут без о п а с к и торговать все. Безоглядки на национальности, вероисповедание. И что же вы думаете? Очень скоро Якобштат стал настоящим меккой нового света для купцов из многих стран. Сейчас там крутятся такие деньги, которые и не снились портам Европы. И никто не попытался его ограбить, ведь в Карибском море в то время процветало пиратство. Но почему же? Один раз придурки с Ямайки попытались. Был там один тип Роберт Сирл. Про хвост редкостный, пробы негде ставить. Но и р е д к о с т н й везунчик тоже надо признать. Так вот этот Сирл собрал флотилию около трех десятков выпилов и высадил ночью десант на Табаго. Закончилось это для джентльменов из Порт-Ройла очень плохо. Уйти сумели не многие, остальных или перебили, или взяли в плен. Причем на обратном пути Тринидадцы каким-то образом уничтожили все корабли Сирла. Оставив лишь один его кагуэй, остальные либо взорвались сами по себе, либо просто утонули. Скорее всего, сделали это специально, чтобы в порт т р о и л е поскорее узнали о случившемся и сделали выводы. После этого никто не пытался нападать на табаго. Хватило одного раза. Очень интересно. А что же стало с этим Робертом Сирлом, если вы сказали, что он редко сны т й везунчик? По возвращению в Порт-Ройл он вдрызг разругался с губернатором Ямайки Джорджем Монком. Сначала был неудел, поскольку после такого провала никто не хотел с ним связываться. Но вскоре занялся какими-то махинациями, не связанными с грабежом испанцев. Никто толком не знал, что он делает, но деньги у него появились. Сирл всегда держал нос по ветру и очень вовремя удрал из Порт-Ройла, буквально перед взятием Ямайки испанцами. После этого появился на Барбадосе в Бриджтауне. Официально возил на своем кагуее грузы между Якобштатом и Бриджтауном, но чтобы Сирл возил грузы как обычный купец, не верю. Скорее всего, он в Бриджтауне что-то мутил, а перевозка грузов всего лишь прикрытие, чтобы легально появляться в Якобштате. И т р и н е д а ц и и его не тронули, ведь они должны были знать, что это он стоит за попыткой нападения на Табаго. Не тронули, а почему? Точно не знаю. Скорее всего, не захотели поднимать шум, чтобы не отпугнуть английских купцов. Ведь скрыть бы такое не удалось. Поэтому сделали вид, что не знают об участии Сирла в этой а в а н т ю р е Тем более после возвращения с Табага Сирл больше не пытался заняться прежними делами. И тринидадцы не могли этого не знать. А куда он потом делся? А вот это самое интересное. Снова успел удрать едва запахло жареным, буквально перед тем, как тринидадцы захватили Барбадос. Может случайность, а может что-то пронюхал заранее. Тем не менее, когда б р и д ж т а у н был взят войсками тринидадцев, сирл в это время уже приятно проводил время в Якобштатте. Потом исчез. И совсем недавно я узнал, что этот висельник один из самых богатых и уважаемых людей в Новороссийске. Так тринидадцы переименовали Нью-Йорк. Когда в ы ш в ы р н у л и из него англичан, живет там п р и п е в а ю ч и совершенно не скрываясь, и никто его не трогает. Вот такие дела, месье Хасан. Одно слово везунчик, баловень фортуны. Далеко не каждому так везет. Да, удивительно. Но давайте вернемся к р а г у з е Что вы подразумевали говоря о втором т а б а г о Тринидадцы могут сделать предложение властям Рагузы, от которого невозможно отказаться. А именно статус нейтральной территории с гарантией обеспечения нейтралитета своей армией и флотом в случае попыток нарушить этот статус кем бы то ни было. Это очень выгодно как Рагузе, так и Русской Америке. Сейчас по близости идет война, и Рагуза действительно может стать вторым Якобштатом. А ссориться с с о р и т ь с я с три н е д а ц а м и никто, находясь в здравом уме, не будет. Спорить с такой постановкой вопроса было глупо. После быстрого захвата т р и н и д а т ц а м и Алжира и всей западной части Магриба вряд ли найдется кто-то в средиземноморье рискнувший встать им поперек дороги. Но вот приглядывать будут обязательно, если не прогонят. И похоже уже начали. На рейде стоят два фрегата под флагом Венеции. Делать им здесь совершенно нечего, поскольку турецкие купеческие корабли сейчас не идут в Рагузу. Ибо появляться в Адриатике стало для них очень опасно. Наложить лапу на Рагузу венецианцы не смогут. Пытались сделать это раньше неоднократно, но не вышло. А теперь, когда здесь появились т р и н е д а т ц ы и обозначили свой интерес, и подавно не рискнут. Но вот наблюдать за обстановкой могут и попытаться половить рыбку в мутной воде тоже могут. Странно, что австрийских кораблей на рейде нет. Но это не значит, что в самом городе нет австрияков. Дубровник такой проходной двор, что здесь каждая тварь по паре. Вот и надо будет нанести визит в Дубровник. Как знать, быть может, удастся узнать что-то интересное и завести полезные знакомства, причем среди обеих враждующих сторон. Капитан османского флота Хасан на время исчезнет, и снова появится французский дворянин Шевалье Анри де Монтеспан. прибывший из Нового Света, или итальянский наемник Джованни б о р д ж а служивший в крепосной артиллерии Туниса и чудом сумевший унести ноги оттуда, а может, смазливая девица, за каким-то дьяволом сунувшая свой нос в дела, от которых надо держаться подальше, в зависимости от ситуации. Иван постарался подойти как можно ближе к порту. Благо размеры Шахин позволяли легко маневрировать среди стоявших на рейде кораблей, и вот наконец-то якорь полетел в воду, а Шебека замерла, убрав паруса и развернувшись против ветра. Как оказалось, в порту не дремали, а вели наблюдение за рейдом, и очень скоро под бортом у Шахин оказалась большая лодка с портовыми властями. Все были готовы к тому, что возникнет много глупых вопросов по поводу турецкой шебеки, рискнувшей сунуться в этот район после начала военных действий. Но прибывший портовый чиновник из хорватов не страдал излишним любопытством и сделал вид, что поверил в о з в у ч е н н о ю Иваном версию о поиске грузов в Дубровнике. Очевидно, здесь уже привыкли к разного рода проходимцам, любителям половить рыбу в мутной воде. Проведя быстрый осмотр. Взял причитающийся портовый сбор, не забыв проположенный бакшиш, и напоследок даже дал добрый совет: вести себя осторожно в городе, поскольку здесь сейчас полно венецианцев. Открыто они вряд ли нападут, поскольку власти Рагузы все же худо-бедно обеспечивают свой нейтралитет. Но вот напакостить в т и х а р я могут. Поэтому во избежание инцидентов лучше не ходить поодиночке и не давать повода спровоцировать конфликт. Ибо венецианцы в последнее время что-то сильно обнаглели. Предупреждение было не лишним. Когда лодка с портовыми властями отошла от борта, Иван вызвал свою каюту Жана и д а в у т а и разъяснил ситуацию, а в конце предупредил: «Пока что все остаются на борту. Я схожу в город один, посмотрю сам, что там творится. Но как вы пойдете один? Это же очень опасно. Я переоденусь в европейскую одежду». И выдам себя за местного горожанина. Заодно может быть что интересное узнаю. Договорюсь о доставке свежей провизии и воды прямо на рейд. А вы будьте готовы к немедленному выходу. Как бы ни пришлось спешно у д и р а т ь отсюда. Кстати, по поводу у д и р а т ь месье Хасан, а ведь придется именно у д и р а т ь Венецианцы нас видели и постараются поймать нас в море, едва мы только выйдем из Рагузы. Ничего, пусть попытаются. Выйдем ночью. А в темноте они не сразу обнаружат наш выход, если вообще обнаружат. Да и скорость хода у шахин приличная, так что от фрегата убежим. А может кого-нибудь из них того прямо на рейде. Возьмем небольшую р ы б а ц к у ю посудину, сделаем из нее брандер. Нельзя. Врагузе нам надо быть п а е н ь к а м и чтобы не вызывать подозрений у местных властей. Нам сюда еще не раз придется зайти. Вот если бы венецианцев спровоцировать на какую-нибудь пакость, чтобы их отсюда вышибли, это было бы неплохо. Но я пока не знаю, как это сделать. Поэтому ведем себя прилично, никуда без спросу не лезем и никого не трогаем. Что касается брандеров, месье Жан, то идея очень интересная, но только не в р а г у з е а в Триесте. Вот как, месье Хасан, я готов. Поговорим об этом позже. Ваш карибский опыт в этом деле очень пригодится. А пока всем находиться на борту и никуда не рыпаться, пока я с берега не вернусь. Не откладывая д е л о в долгий ящик, Иван переоделся в одежду типичную для местного обывателя невеликого достатка и отбыл на берег. Изображать из себя богатого дворянина он пока что не хотел. Незачем привлекать излишнее внимание. Даже саблю брать не стал. И очень скоро затерялся среди многочисленной разноголосой толпы на улицах Дубровника, в чем можно заподозрить скромно одетого худощавого парнишку, у которого даже не видно оружия. Таких здесь хватает. Крупный торговый город на восточном побережье Адриатики, в о л е ю судьбы оказавшийся как раз на границе христианского и мусульманского мира, жил своей жизнью. И его жители уже привыкли не проявлять и з л и ш н е е любопытство. Иван шел по улице. разыскивая нужный дом. Инструкцию для выхода на связь со здешним агентом тринидадцев он получил еще в Алжире. Вокруг звучала речь на разных языках: итальянском, французском, турецком и еще каких-то, которых он не знал. День был в самом разгаре, лавки открыты и лавочники усиленно зазывали покупателей. Но вот и его цель. Постоял и двор старый град. На первом этаже х а р ч е в н я выше жилые помещения. Владеет этим заведением местный серб м и р о с л а в Драгош, личность довольно известная и уважаемая в Дубровнике. Правда, мало кто знал, что Драгош неплохо зарабатывал на контрабанде, прежде чем открыл этот постоялый двор. Причем и после этого не бросил свое занятие, успешно совмещая оба вида деятельности. Вот на него и вышли три недатцы, сделав предложение. перед которым с е р п не устоял, а поскольку прошлая деятельность научила матерого контрабандиста свято соблюдать правила молчания золота, то и проблем с ним не возникло. м и р о с л а в Драгуш был из той породы людей, которым неважно, кто и за что им платит деньги, главное, чтобы платили хорошо и вовремя, а напыщенные слова о верности короне, святой церкви или еще кому-то удел. Либо придворных аристократов, сильно зависящих от монарши особы, либо религиозных фанатиков, которые из ничего сделают проблему, а умные люди подобно й ерундой не занимаются. Тот, кто хорошо платит, тот и является сюзареном, которому следует сохранять верность. Это был жизненный принцип м и р о с л а в а Драгоша. Ничего нового он не придумал. Такая психология была характерна для подавляющего большинства з д е ш н и х негоциантов. Оглянувшись украдкой по сторонам и не заметив ничего подозрительного, Иван толкнул дверь и вошел в Старый Град. Народу в харчевне было довольно много. Очевидно, заведение д р а г о ш а пользовалось успехом не только у местного населения, но и у прибывших гостей. Многие говорили по итальянски, но была слышна также французская, турецкая и сербская речь. А вот и сам д р а г о ш собственно й персоной, распоряжается за стойкой. Здоровенный д е т и н а с роскошной бородой, уже в возрасте, но отходить отдел не желает. Его фотографию Иван видел в Алжире, так что ошибка исключена. Но пока что заявлять о себе рано. Надо осмотреться, хоть он и не чувствует опасности, однако береженного Бог бережет. Присев в уголке, чтобы держать под наблюдением весь зал, Иван заказал себе обед и начал прислушиваться к разговорам соседей. В общем-то ничего интересного, обычный застольный трёп. Смазливая девица шастает по залу, явно подогревая интерес публики. Вот одна и рядом с ним остановилась, спросив что-то на сербском. Иван улыбнулся и ответил на итальянском. Увы, сеньорина, я не понимаю вас. О, сеньор, вы итальянец, вы новенький, я вас раньше не видела. Девица неплохо говорила по итальянски. и довольно прозрачно намекала на дальнейшее развитие знакомства, но Иван вежливо дал понять, что не стоит тратить на него время. Девица надула губки, однако не стала проявлять навязчивость, быстро исчезнув. Иван проводил ее взглядом и усмехнулся: "Непростая девочка, специально подошла, чтобы выяснить, кто он такой. Якобы прошлась по залу, но только для вида. Никому из посетителей, кроме него, не подошла." и не попыталась завязать знакомство, в отличие от остальных шлюх. Значит, своя служба о х р а н ы у Драгоша имеется в наличии. Как эффективно она работает, другой вопрос. Интересно, что же дальше будет. Но ничего интересного не происходило. Не считать же за таковое вспыхнувшее в дальнем углу разборки между сильно перебравшими п я н ч у г а м и Впрочем, скандал угас, едва успев возникнуть. Дюжи и вышибалы да и тво изображавшие мебель сразу же вмешались и выкинули Дрочунов на улицу. Остальные предпочли не вмешиваться, и веселье продолжилось. Все выглядело, как и должно выглядеть в богатой х а р ч е в н е крупного портового города. Ничего подозрительного за все время он так и не обнаружил. Ну что же, пора познакомиться с хозяином этого заведения. Иван знал, что д р а г о ш помимо всего прочего Занимается также поставкой продовольствия на корабли в порту, поэтому его просьба позвать хозяина для заказа провизии не вызвала удивления у прислуги. Драгуш появился довольно быстро и с интересом уставился на Ивана. Вид заказчика явно не внушал Сербу доверия, но он вежливо поздоровался на итальянском и поинтересовался: «Добрый день, сеньор. Я м и р о с л а в Драгуш, владелец Стареграда». Мне сказали, что вы хотите заказать провизию на свой корабль. Да, сеньор Драгош. Мне нужна провизия и вода. Давайте пройдем ко мне и поговорим спокойно, а то здесь довольно шумно. Драгош сделал приглашающий жест и попросил следовать за ним. От Ивана не укрылось, что вышибалы проводили его взглядом, но остались на месте. Молодцы, ребята, службу знают. Расположившись в кабинете на втором этаже, Драгуш по-прежнему изображал из себя радушного хозяина, но глаза его смотрели настороженно. Итак, сеньор, что конкретно вас интересует и как прикажете обращаться к вам? Хасан, капитан корабля османского флота Шахин. Мне нужна свежая провизия и вода, обязательно из чистого горного источника и в новых бочках. Иван произнес пароль на турецком. с улыбкой наблюдая за вытянувшимся лицом серба. Он знал, что серб хорошо говорит по турецки, поэтому решил сразу раскрыть карты. Впрочем, удивление у Драгаша прошло быстро, и он, ответив на пароль, лишь покачал головой. Удивили вы меня? Честно скажу, не ожидал. Сообщили, что капитан Шахин молод, но чтобы до такой степени. Сколько же вам лет, Хасан? Пятнадцать. Поразительно. Впрочем, это не мое дело. Провизия и вода нужны вам на самом деле. Да. Оставьте мне список. Завтра все будет. Есть информация для вас. В Триесте практически завершено перевооружение новых кораблей а в с т р и я к о в из тех, что недавно привели французы. Но там проблема с командами. Император Леопольд попытался сманить к себе французов, да только они в основной массе не желают воевать за интересы Австрии, даже за хорошие деньги. Поэтому новые корабли стоят в порту с большим некомплектом команд. Венецианских наемников пока что на всех не хватает, и набрать их быстро у австрийцев не получается. Перевозки между Венецией и Триестом идут сплошным потоком. Грузы идут также из Анконы. Римский п а н т и ф и к тоже решил поучаствовать в этом мероприятии. Турецких кораблей в этом районе больше нет. Кто не успел сбежать, тех либо захватили. Либо утопили. Здесь вы можете стоять спокойно, никто вас не тронет. Но едва попытаетесь выйти, венецианцы приложат все силы, чтобы вас поймать. Они уже знают о приходе Шахин и удивляются, как вы вообще смелились прийти в Дубровник. Ничего страшного, пусть ловят, пока не надоест. У меня тоже есть важная информация. По дороге сюда на нас напали пираты в проливе Атранто. Сицилийский палакормадона. н Мы взяли его на а б о р д а ж и утопили, но у меня большие подозрения, что там очень мутная история. Пиратство – всего лишь прикрытие, а на самом деле эта мадонна перехватывала всю почту, идущую в Венецию и Триест. Уж очень она была аккуратно рассортирована и упакована, и, возможно, этим занимается кто-то еще. Пираты перехватывают почту? Действительно странно, но зачем им это? Сицилия сейчас принадлежит Испании, но Испания не может ее толком контролировать. И очень может быть, что кому-то из сицилийских аристократов надоело считать себя вассалом испанского короля. Вот и решил воспользоваться подходящим моментом. Но это лишь мои предположения. Да, такое вполне может быть. Очень важный вопрос, Хасан. Какие у вас деньги? В основном золотые османские султане. На Мадонне взяли россыпью разные деньги, но больше всего французских. Французские можете оставить, а вот от о с м а н с к и х с у л т а н е избавтесь ь как можно скорее. Лучше всего обменяйте на австрийские серебряные кройцеры. Монета мелкая, ни у кого подозрения не вызовет. Такая у любого найдется, но ее охотно берут везде, и в Австрии, и в Венеции, и в папской области. Здесь в Дубровнике тоже. А с султане провалитесь сразу. В Венеции и Триесте сейчас на них настоящая охота идет. Благодарю вас, не знал. Кстати, а что здесь тринидадские корабли делают? Пришли и сказали, что обеспечат нейтралитет д у б р о в н и к с к о й республики, чтобы ни у кого не было соблазна прибрать к рукам такой лакомый кусок. А что пытались? Пытались. Недавно венецианцы пожаловали. И чуть ли не в ультимативной форме предложили нам свое покровительство. Дескать опасаются они, что о с м а н с к а я империя захватит Дубровник. А через два дня пришли т р и н и д а т ц ы и сказали, что всякий, кто попытается нарушить нейтралитет Дубровника, будет считаться агрессором со всеми вытекающими последствиями. Венецианцы сразу сдулись, но не ушли, стоят и на что-то надеются, мерзавцы. Понятно. А что? Неожиданно дверь распахнулась, и в нее влетела та самая девица, что строила ему глазки. Папа, ой! Иван встал и улыбнувшись поклонился, перейдя на итальянский. Прошу прощения, сеньорина Драгуш, мы с вашим отцом скоро закончим. Ты чего п р и м чалась, будто за тобой ч е р т и гнались? Говори по турецки. Это Хасан мой гость. Папа, там дядя Никола пришел и буянит, т е б я т р е б у е т Ладно, иди. Скажи, что скоро буду. Выстави ему выпивку за счет заведения. Вот же не имется дураку. Когда за девушкой закрылась дверь, Иван поинтересовался: м и р о с л а в Бей, а ваша дочь всех новых посетителей проверяет? Да, есть такое. Это любится, моя младшенькая. Глаз у девчонки острый, сразу поняла, что вы не тот, за кого себя выдаете. К о мне тут уже кого только не подсылали. Так она всех шпионов быстро определяет." В нашем деле умение очень ценное. А чего она сейчас так перепугалась? Братец мой Никола приперся и б у я н и т денег т р е б у е т Вот же дал господь родственничка. Должен сразу вас предупредить, Хасан, никаких дел с этим п р о щ е л ы г о й не вести и на серьезные темы не говорить. Он здесь часто бывает, так что можете случайно встретиться. Ненадежен? Абсолютно. Но зачем же вы поддерживаете с ним отношения? Увы, приходится. Когда закончим, можете мне показать его, но так, чтобы он меня не видел. Могу, если только ему морду не набьют и не в ы ш в ы р н у т из корчмы к тому времени. Вашего родственника? Век бы не видать этого родственника. Ладно, не обращайте внимания. Это наши дела, семейные. Быстро закончив обсуждение деловых вопросов, Драгуш вывел Ивана через черный ход на соседнюю улицу. По пути дав взглянуть на своего брата, который начинал уже вести себя неадекватно, но пока еще не перешел г р а н ь за которой требовалось вмешательство вышибал. Попрощавшись, Иван решил походить по городу, чтобы собрать как можно больше информации. Поскольку венецианцев серьез решили наложить лапу на Дубровник, но не успели, то сейчас они очень злы е на т р и н и д а т ц е в и вполне могут совершить какую-нибудь глупость. А глупость со стороны противника — это всегда радость и возможность действовать в своих интересах. Неплохо также было бы извлечь пользу из вновь открывшихся обстоятельств, отношений внутри семейства Драгошей. м и р о с л а в не стал делать тайны из этого, хоть и не углублялся в подробности. Но и того, что рассказал, вполне хватало для того, чтобы сделать п р а в и л ь н ы е выводы. Родные братья м и р о с л а в и Никола родились в один день. Поначалу они в общем-то ладили между собой, и назвать их отношения враждебными было нельзя. Всё изменилось после внезапной гибели их отца в стычке с конкурентами. Старший Драгуш не гнушался контрабандным промыслом. Делёж наследства между братьями также прошёл относительно мирно, а вот потом начались проблемы. Если м и р о с л а в продолжил дела отца, то вот Никола пустился во вся тяжкие, и за несколько лет промотал все свое состояние, после чего пришел к брату за помощью. м и р о с л а в по старой памяти не отказал родственнику и помог деньгами, выслушав д у ш е щ и п а т е л ь н у ю историю, но предупредил, что быть дойной коровой не собирается. Если братец хочет жить хорошо, пусть впрягается в семейное дело под его началом. Никола отказался, заявив, что сам себе хозяин и ходить ни под кем не будет. Ну, вольному воля. Братья расстались, и долгое время о Никола Драгоши ничего не было слышно. И вот недавно он появился, причем снова без гроша в кармане. И как ни в чем не бывало, попробовал снова надавить на родственные чувства. Но здесь уже м и р о с л а в проявил твердость, не став повторять прошлых ошибок. Наведя справки о своем непутевом братце, выяснил, что Никола из той породы людей, которые могут пообещать и не сделать, из-за чего он и прогорел. Никто из его прежних компаньонов и контрагентов больше не хотел с ним связываться. Что м и р о с л а в Ивы сказал при очередной встрече, когда Никола пришел и начал слезно умолять взять его в дело. Встреча закончилась скандалом. Однако свои попытки в о з з в а т ь к родственным чувствам Никола не прекратил, регулярно напоминая о себе. Но поскольку он ничего толком не знал о делах м и р о с л а в а Драгоша, Вовремя сообразил не посвящать его в подробности, то никакого вреда от него не было. Так, одно лишь раздражение от назойливого попрошайки. Взвесив все за и против, Иван подумал, что н и к о л а может быть полезен. Конечно, доверять ему ни в коем случае нельзя, и в дело брать нельзя, деньги тоже давать нельзя, разве что небольшой задаток. Но вот для выполнения какой-то важной одноразовой акции его можно попытаться привлечь. пообещав солидное вознаграждение, только с обязательным условием: сначала дело, потом деньги, ну а потом, а потом можно и не платить. Покойникам деньги не нужны. Побродив по городу, потолкавшись на базаре и в к о р ч м а х ничего особого важного Иван не узнал, тем более не зная местного языка. Но вот из разговоров многочисленных венецианцев Удалось выяснить две интересные вещи. Первое, для них оказалось большим сюрпризом появление кораблей тринидадцев, и теперь они не знают, что делать. А вторая, турки настолько о б наглели, что заявились в Дубровник и стоят здесь на виду у всей венецианской эскадры как ни в чем не бывало. И надо бы этих наглецов проучить. Не трудно было догадаться, что речь шла о Шахин, с т о я в ш е й на рейде под турецким флагом. Больше ни одного турецкого корабля в Дубровнике не наблюдалось. Когда Иван вернулся на борт Шахин, уже смеркалось. Поднявшись на палубу, сразу же вызвал Давута и старшего офицера к себе в каюту и обрисовал им сложившуюся обстановку. Жан сразу же предложил приготовиться к ночному визиту незваных гостей, но Давут отнесся к этому скептически, усомнившись в реальности нападения. Уж очень были сильны стереотипы о незыблемости выполнения всех требований властей у инучарского офицера и что напрочь отсутствовало в мировоззрении бывшего французского корсара. Иван, хорошо знакомый с тактикой казаков, был полностью согласен с Жаном Бландо, но все же для приличия поинтересовался: а как бы вы поступили на месте венецианцев, месье Жан, если бы получили приказ захватить Шахин? но так, чтобы не создавать шума. Здесь все же нейтральная территория. Реально ли такое вообще? Очень даже реально, месье Хасан. Разумеется, если бы на нашем месте была обычная купеческая посудина, в чем наши друзья венецианцы похоже не сомневаются. о р у д е и й н ы е порты в фальшборте у нас замаскированы хорошо, и пушек не видно. Да и сама шахин по своей сути бывший купец, а не военный корабль. Так что вполне могут клюнуть, причем этой ночью, поскольку считают, что команда будет дрыхнуть после долгого и тяжелого перехода. И как они это сделают? Скорее всего, подойдут ночью на шлюпках. Их сложнее заметить, чем даже небольшой кораблик, поскольку они пойдут на в е с л а х А поскольку кораблей на рейде довольно много, то они будут вообще незаметны на фоне чужих корпусов, пока не приблизятся на пару сотен ярдов. И это еще, если ночь будет ясная и лунная. Если же небо затянут тучи, то смогут подойти незамеченными еще ближе. У нас же, согласно портовым правилам, должен гореть огонь на палубе, поэтому они пойдут на него как на маяк. Если еще днем наметить ориентиры, то найти ночью нужный корабль на рейде не так уж и сложно. А дальше, как повезет. Если сумеют тихо забраться на борт, то вырежут всех. Шуметь им нельзя. Поэтому будут действовать холодным оружием. А когда захватят шахин, поднимут паруса и уйдут в море, поскольку если это дело выплывет наружу, громкий скандал гарантирован. Что Венеции совершенно не нужно, особенно после появления здесь три недатцев. А если без шума не получится, если вахта на палубе их вовремя обнаружит и откроет стрельбу, развернуться и уйдут, если бы им надо было обязательно захватить шахин. Наплевав на последствия, то вполне могли бы открыть ответный огонь и все же попытаться взять нас на а б о р д а ж Но им это не надо, поскольку ссориться с властями Рагу за с е б е дороже. Шахин этого не стоит. Венецианцев за такие фокусы в ы ш в ы р н у т отсюда, как пьяных дебоширов, истоверно. Поэтому сами они стрелять не будут и уйдут, когда поймут, что сработать по тихому не получилось. А на наши обвинения ответят, что знать ничего не знают. Либо это проделки местных бандитов, либо нам вообще все приснилось, и теперь мы нагло клевещем на добрых католиков, устроив пальбу на рейде. То есть эти мерзавцы останутся в выигрыше в любом случае. Они прекрасно понимают, что нам ссориться с властями Рагузы тем более нельзя. Это наше единственное убежище в Адриатике, пока, во всяком случае. Понятно, месье Жан. Я тоже предполагал нечто подобное. А поскольку ни им, ни нам шуметь нельзя, сделаем так. Темная осенняя ночь, когда небо затянуто облаками, идеальное время для проворачивания темных дел, особенно если есть желание избежать шума. Иван был уверен, что венецианцы не устоят перед искушением и постараются захватить Шахин в первую же ночь. Пока, как им кажется, проклятые магометане, п о с м е в ш и е прийти сюда, Будут отсыпаться после трудного перехода по осеннему морю. Тем более удалось скрыть от портовых властей назначение Ашахин. Никто не подумал, что эта бывшая купеческая посудина имеет отношение к военному флоту Османской империи. А то, что у нее на п а л у б е стоят хорошие французские пушки, ну и что? Купцы вполне могут позволить себе такую роскошь, если денег не жалко. Только ведь к хорошим пушкам еще и хорошие пушкари нужны. а команда Шахин своим внешним видом меньше всего походила на военных моряков, зато на контрабандистов очень даже. Но поскольку Дубровник нейтральная территория, а залетные гости исправно платят деньги и хорошо себя ведут, то пусть стоят здесь сколько угодно. Чем дольше простоят, тем больше денег здесь оставят, и тем лучше будет для Дубровника. обычная манера поведения властей, привыкших действовать по принципу и нашим, и вашим. Именно поэтому на палубе Шахин была выставлена усиленная вахта, а остальные спали тепло одетыми на палубе, держа под рукой сабли, ружья и пистолеты держали с ь здесь же на всякий случай заряженными. Мало ли как все сложится. Но главную роль в отражении нападения предстояло сыграть не им. Иван знал, что среди команды яночар есть хорошие лучники и арбалетчики, поэтому озаботился большим запасом стрел и арбалетных болтов, и еще в Тунисе. Правда, совсем для других целей: безшумного снятия вражеских часовых при высадке на берег и вахтенных на палубах стоящих на якоре кораблей, если удастся подойти к ним ночью на шлюпке. Идея захватить какой-нибудь австрийский корабль со всеми его секретами... Прочно укоренилась в голове Ивана. Это не только усилило б ы е г о отряд, но и произвело большой резонанс в Истанбуле, особенно если правильно подать нужную информацию. Но за этим дело не станет. Кемаль паша расстарается, тем более это в его интересах. На фоне постоянных поражений на суше такой успех на море не пройдет незамеченным. Сам султан обратит внимание на удачливых храбрецов. И в первую очередь на капитана Хасана, который, оказывается, отличился еще в Алжире и Тунисе, а это хороший шанс продвинуться по службе как самому адмиралу к е м а л ю Паше, так и его подчиненному капитану Хасану. Вот такие были планы, а как выйдет на деле, один Аллах ведает. Недаром тринидадцы говорят, что гладко было на бумаге, а теперь получилось так, что луки и арбалеты придется применять. не в наступательных, а в оборонительных целях, чего ни Иван, ни д а в у д ни Жан раньше не предполагали. Но все согласились, что другого выхода просто нет, если нужно любой ценой избежать шума. Позиции для лучников и арбалетчиков подготовили таким образом, что их было невозможно обнаружить в темноте. Сами стрелки и з янычар отдыхали здесь же, привлекать к несению вахт их не стали. Но самые глазастые матросы, привыкшие к ночному наблюдению за морем и берегом, внимательно следили за окружающей обстановкой. Все понимали, что рядом находится сильный и многочисленный противник, поэтому отлынивающих от своих обязанностей не было. Иван проснулся среди ночи от чувства близкой опасности, глянул на часы – половина второго. Самое время появиться незваным гостям. С вечера команда Шахин устроила шумные посиделки на палубе, и теперь все говорил о том, что турки дрыхнут сном праведников после трудов тяжких. Ни у кого н а б л ю д а ю щ е г о за Шахин не возникло бы мысли заподозрительное. Шебека стояла на якоре, ее палуба была тихая и безлюдна, одинокий масляный фонарь на ее фок-мачте являлся хорошим ориентиром для тех, кто вздумает нанести ночной визит. И предчувствие его не обмануло. Раздался стук в дверь, и в каюту вошел матрос. Хасанбей, проснитесь. Да я уже не сплю. Что, гости пожаловали? Да, четыре шлюпки. Только что обнаружили. Команда готова. Понял, иду. Выйдя на палубу, Иван сразу же понял, что ситуация складывается вполне предсказуемая. Небо было частично закрыто тучами. На лунный свет временами все же освещал поверхность воды и четыре крупные шлюпки, в каждой из которых могло разместиться до двух десятков человек, были обнаружены загодя. Они уже разделились и старались зайти с обоих бортов. Из темноты возник старший офицер и в полголоса доложил: «Мон капитан, корабль к бою готов». «Хорошо, месье Жан, ждем. ц е л и четыре, поэтому работаем как и собирались». Первыми давут ифуат, затем лучники и арбалетчики. Ружья и пистолеты применять, если противник все же заберется на борт. Нам нужны доказательства нападения. Да, мон капитан. Как будто волна прошла по палубе. Лучники и арбалетчики из янычар заняли позиции, укрывшись в тени с т о я ч е г о т е к е л а ж а Остальные, приготовив сабли, укрылись за фальшбортом. И заметить их с приближающихся шлюпок было невозможно. Команда Шахин приготовилась встретить незваных гостей. Иван внимательно наблюдал за приближающимся противником, используя свой дар характерника. Сейчас те, кто не занят на веслах, о с м а т р и т на Шахин видят идиллическую картину: их добыча спит и ни о каком нападении не догадывается. Этим он хотел помочь Давуту и одному из его иначарфуаду. выполнить свою задачу еще до начала боя, взять языков. Конечно, рассчитывать на крупную рыбу не стоит, но и простой матрос из команды вражеского корабля может знать довольно много интересного. Надо лишь уметь спрашивать, а для этого у ночных визитеров не должно быть ни тени сомнения, что на палубе шебеки турецких контрабандистов, как они думают, их встретить некому. Поэтому никаких сложностей в предстоящем деле. Не ожидается. Шлюпки медленно приближаются, слышен лишь тихий плеск весел. Уключены, смазаны, чтобы не скрипели. Уже хорошо можно рассмотреть темную массу людей в шлюпках, но все соблюдают тишину, стараясь не замеченными подобраться вплотную. Лучники и арбалетчики на п а л у б е ш а х и н приготовили свое оружие и ждут сигнала, наблюдая из з а в а н т Подняв голову над фальшбортом, на правом борту рядом с одним из лучников занял позицию Давуд, на левом Фуад. Кому из них улыбнется удача, пока неясно, ибо шлюпки могут приблизиться на нужную дистанцию не одновременно. Но в крайнем случае хватит и одного языка, не стоит жадничать. Шлюпки все ближе и ближе. Иван, заняв место на юте, откуда хорошо просматривалось все окружающее пространство с обоих бортов, ждал. Те, кто подходил с правого борта, приближались быстрее, но не намного. Осталось всего ничего, не более пары десятков метров. Как вдруг что-то метнулось над водой к ближайшей шлюпке, и сразу же раздался стук весел, вопли и проклятия на итальянском, а также сильный всплеск воды. Спустя мгновение шесть стрел и два арбалетных болта. Вызвали новый приступ воплей и проклятий, а д а в у д с двумя матросами уже подтаскивал к борту свою добычу. Ничего, даже если Аркан захлестнулся на шее, за такой короткий срок добыча вряд ли отправится в мир иной, разве только от ужаса. Но тут, увы, как повезет. На все воля Аллаха. С левого борта картина была аналогичной, с т о й лишь разницей, что незваным визитерам повезло еще меньше. Фуаду тоже удалось удачно набросить аркан, но то ли попавшего на крючок попытались удержать, то ли еще по какой причине, но переполненная шлюпка перевернулась. Стрелки левого борта тут же воспользовались ситуацией и первый залп дали не покупающимся, а по дальней шлюпке, хоть до нее и оставалось около сотни метров, но для хорошего лучника и арбалетчика это не дистанция. Тем более как раз выглянула луна из затуч, осветив все вокруг, а народ у в шлюпке набилось столько, что в кого-то все равно попадет. Крики и ругань на итальянском, раздавшиеся в ночи, были тому подтверждением. Но стрельба с палубы Шахин не прекратилась. Стрелы и арбалетные болты летели в темноту, собирая обильную жатву в обезумевшей толпе. Поняв, что затея с обордажем провалилась, Уцелевшие налетчики попытались удрать, но безнаказанно это им сделать не удалось. И еще не раз на палубе Шахин раздались щелчки т е т и в ы е луков. Все же их скорострельность не шла ни в какое сравнение со скорострельностью дульнозарядных ружей. Когда шлюпки удалились достаточно далеко и дальнейшая стрельба стала бессмысленной, Иван дал команду прекратить обстрел и заняться спасением утопающих. которые вцепились в перевернувшуюся шлюпку и вопили о помощи. Вода осенней Адриатики была все же довольно холодной, а умением плавать европейские моряки не отличались. Конечно, у жителей побережья Пенинского полуострова с этим было получше, чем у англичан, французов, испанцев и португальцев, но все же в общей массе ситуация с умением плавать была далека от идеала. Зарканенную За добычу уже подтянули к борту и вытаскивали на палубу. А о с т а л ь н ы м бросили веревки, в которые оказавшиеся в воде венецианцы тут же вцепились. Тем не менее на палубу смогли поднять таким образом всего четверых. Остальные продолжали держаться за перевернутую шлюпку, уносимую течением все дальше и дальше, не пожелав воспользоваться гостеприимством противника. Преследовать их не стали. Все равно они фактически обречены. Если только кто-то другой в самое ближайшее время не спасет их, холодная вода убивает не хуже стрел и арбалетных болтов. До утра вряд ли кто доживет. Теперь надо было разобраться с уловом. Иван прошел к г р о т м а ч т е где под охраной сидели на палубе пять мокрых и трясущихся от холода и страха пленников. Еще один лежал и хрипел. Склонившись над ним д а в у д заметив подошедшего Ивана, Вы не свердикт. Неудачно аркан г о р л о передавил. Похоже, не жилец. На все воля Аллаха. Дай-ка я его осмотрю. Иван решил использовать удачно подвернувшийся случай, чтобы вытрясти из пленных максимум информации. Ведь если заглядывать им глубоко в душу, до самого донышка, то это не пройдет для них незамеченным, и они обязательно расскажут о странном колдуне среди турок, а ему это совершенно не нужно. Он сначала думал подстроить попытку оказания сопротивления о д н и м из пленных после извлечения из него всех сведений с немедленной ликвидацией при попытке к бегству, ибо убивать всех ни в коем случае нельзя. Нужны живые доказательства ночного нападения венецианцев, а тут все сложилось как нельзя лучше, и выбирать жертву на з а к л а н и е не придется. Опустившись на корточки рядом с хрипящим телом пленника, Иван положил ладони ему на шею. И попробовал определить степень повреждений. В общем-то ничего действительно опасного для жизни нет. Больше придуривается хитрец такой, думает обмануть своих врагов. Поболит шея несколько дней и все пройдет. Но не повезло тебе сердешной. Парализовав волю пленника, Иван вошел в его душу, буквально ломая все попытки сопротивления. Венецианец с застывшим в глазах ужасом глядел на склонившегося над ним молодого турка и не мог произнести ни звука, даже хрипеть перестал. Иван же молча делал свое дело, продолжая ощупывать шею венецианца. Скоро он знал все и понял, что снова перед ним лишь мелкая рыбешка. Они получили приказ захватить турецкую шебеку, так беспечно появившуюся в Дубровнике после начала войны. Причем кто-то пустил слух, что это турецкие контрабандисты, пришедшие за товаром, деньги на оплату которого у них имеются, но ну, просто идеальный объект для грабежа. Вот командующий венецианской эскадры и не устоял перед искушением. Узнав все, что можно, Иван сделал так, что венецианец снова сильно захрипел и его тело выгнулось дугой. После чего достал кинжал и вонзил его в грудь пленника. Затем тщательно вытер Кленока его мокрую одежду и встал. Ты был прав, д а в у д Он бы все равно не смог говорить. Давай займемся остальными. Но особо не усердствовать. Они мне нужны живые и относительно целые. Впрочем, усердствовать я н ы ч а р а м не пришлось. Пленники и не думали запираться. Очень скоро на Ивана вылился поток самых разнообразных сведений, но все же информация не противоречила той. Что ему удалось узнать раньше? Множество разрозненных деталей лишь дополняли общую картину. Им просто повезло оказаться в неподходящий момент в неподходящем месте. За несколько дней до прихода Шахин откуда-то прошел слух о прибытии в Дубровник корабля турецких контрабандистов с крупной суммой денег. Вот венецианцы и решили, что это именно Шахин и есть. Уж очень велик оказался соблазн. не только наказать потерявших всякую осторожность турок, но и поправить свое финансовое положение. Тем более никаких сложностей в предстоящей операции венецианцы не углядели. Проблема была лишь в том, что все надо было сделать тихо, и после захвата сразу же увести Шахин в море подальше от местных властей. Никаких вопросов бы это не вызвало. Турки просто сбежали в первую же ночь. Как только поняли, что на рейде Дубровника стоит сильная венецианская эскадра, обеспечили, как им казалось, внезапность нападения, большой численный перевес в силах и полную скрытность от посторонних глаз. И тут такой конфуз. Поняв, что больше из пленных ничего не выжить, Иван махнул рукой и велел запереть их в канатном ящике, предварительно связав. Ничего, переживут. До утра с ними ничего не станется. Ни одного офицера среди пленных не оказалось, одни лишь матросы и солдаты. За таких н и выкупа не получить, ни более-менее секретной информации не разжиться. Так, одни общие сведения до да слухи с местного базара. Новых положений и это не мало. Давуд, закончив во д в о р е н и е пленных в канатный ящик, поинтересовался: Хасан, и что дальше делать будем? Зачем тебе эти геуры живыми? Все равно от них никакого толку нет. Но почему же давут? Толк есть и не маленький. Называется большая политика. Утром я передам этих георов на флагманский корабль т р и н и д а ц е в с официальным сообщением о ночном нападении венецианцев, что грубо нарушает нейтралитет Дубровника. Или Рагузы, как его называют венецианцы. Поверь, это будет сущий подарок для т р и н и д а ц е в Вот как. Но почему? И почему ты хочешь передать пленных именно тринидадцам, а не местным властям, что было бы гораздо логичнее? Логичнее, но не совсем. Власти Рагуза откровенно слабы и сейчас вынуждены выбирать, к кому примкнуть. Если бы мы отдали этих г е у р о в им, то они бы сделали все возможное, чтобы замять дело. о т к р ы т о ссориться с венецей и дубровник не хочет и не будет, если только его не вынудят. Но вот если в дело вмешаются т р и н и д а т ц ы замять этот вопиющий случай уже не получится. Они ведь обещали гарантировать нейтралитет Рагузы, обещали. И вдруг находятся какие-то проходимцы, которые их в грош не ставят. Поверь, шума будет много. Уж т р и н и д а т ц ы постараются. Не знаю, удастся ли в результате этой ночной авантюры выгнать отсюда венецианцев вообще, но вот заставить их сидеть тихо, как мыши под метлой. Тринидадцы смогут, а это и в наших интересах. В настоящий момент Тринидадцы наш единственный реальный союзник. Во всяком случае до тех пор, пока наши цели совпадают. Об остальных же говорить не приходится. Все только и н а р о в я т оторвать от Османской империи куски пожирнее. Хм, пожалуй, ты прав, Хасан. Я о таком повороте дела как-то не подумал. Хорошо. Передадим пленных Тринидадцам. А дальше, а дальше подадим официальную жалобу властям о нарушении нейтралитета, получим провизию и воду, поменяем часть наших денег на австрийские и венецианские и уйдем. Надо начинать делать то, зачем мы сюда пришли. Удалось выяснить, что папа Климент д е с я т решил погреть руки на этой войне, и сейчас из Анконы идет много г р у з о в т р и е с т Венецию. Вот и надо прогуляться в сторону Анконы. Для начала. Ибо там нас никто не ждет. Понятно. А менять деньги зачем? Неужто ты опять собрался в гости к г е у р а м как тогда в Алжире? Не исключаю такой возможности. И в этом случае нам потребуются местные деньги. Светить французскими экию и луидорами в триесте и венеции нельзя. Ведь, скорее всего, нам придется изображать местных простолюдинов. А Откуда у них такие деньги? а уж показывать испанские песо и наши султане тем более нельзя, поэтому нам нужны местные деньги, причем разных номиналов, чтобы не вызвать подозрений. Лучше всего венецианские и австрийские, их одинаково хорошо берут как в Венеции, так и в Австрии, а здесь берут все. Вот и поменяем.